Любовь Семешка. Она семь этюдов о женщине. Читает Катерина Сычева. Вступление. И это все о ней. Быть женщиной, что это значит? Быть женщиной, что это значит? Какую тайную владеть? Вот женщина, но ты не зрячь, тебе ее не разглядеть ни в чем не виноват, ни зряч, а женщина себя назначит, как хворому лекарство, врач. И если женщина приходит, себе единственно верна, она приходит, как проходит чума, блокада и война. И если женщина приходит и о себе заводит речь, она как провод ток проводит, чтоб над тобою свет зажечь. И если женщина приходит, Чтобы оторвать тебя от дел, Она тебя к тебе приводит. О, как ты этого хотел! Но если женщина уходит, Побита голову неся, То все равно с собой уводит Бесповоротно все и вся. И ты, тот истинный, тот лучший, Ты тоже там, в том далеке, Зажат, как бесполезный, Ключик в ее печальном кулачке. Она в улыбку слезы прячет, Переиначит правду в ложь. Как счастлив ты, что ты незрячий И что потери не поймешь. Рима Казакова Я женщина. Я смеясь из ада с раем, Сто тысяч разных лиц живут во мне. Кого-то я люблю и уважаю, Кого-то беспощадно жгу в огне. Я добрый ангел и коварный бес. Царица и послушная рабыня, Загадка, сказка, чудо из чудес, Я дикая чертовка и богиня, Доверчивая, ласковая кошка, Неукротимая, строптивая тигрица, Наивная, обидчивая крошка, Мудрая и хитрая лисица. Я тихий омут и жестокая цунами, Внезапная гроза и водопад, Я ветерок, шуршащий облаками, Я бездна и шикарный звездопад. К сценарию я роли подбираю. Сто тысяч разных лиц живут во мне. Я разная, но все-таки земная. Я женщина, а мы такие все. Татьяна многоликая.